Глава четвертая. Стёпочка, затараторила Несси. Солнышко, так по тебе соскучилась. На моем лице засияла широкая улыбка. Очень люблю Агнесу Эдуардовну. С Захариной я познакомилась, когда искала себе квартиру. Я собралась уехать от бабушки, Изабеллы Константиновны, которую все зовут Белка. Бабуля у меня замечательная, но мне отчаянно захотелось самостоятельности. Теперь-то понимаю, что мое поведение выглядело смешным. Желая жить так, как хочу, я планировала въехать в апартаменты, которые мне купит Белка. О какой автономности идет речь, если пользуешься кошельком бабули? Поиск жилья довел меня почти до истерики. Через несколько месяцев бегать н и по разным адресам я убедилась. Обнаружить в Москве апартаменты, которые отвечают всем моим требованиям, просто невозможно. Не следует думать, что хотела что-то особенное. Нет, я мечтала об уютной норке, не в многоэтажной башне. Чем меньше н а р о д а обитает в доме, тем лучше. Жить на краю столицы не собиралась. Главной магазин БАК расположен в центре. Тратить на дорогу каждый день по несколько часов в планы не входило. Ну и, конечно, следовало вписаться в бюджет. Вот и все. Наивная Козлова рассчитывала максимум за неделю подобрать желаемые. И что вышло? Если в доме было пять квартир, то здание стояло на отшибе мегаполиса, где уже время не московское, а за вариант в центре хотели столько, что п о к у п а т е л ь н и ц е приходилось по несколько раз пересчитывать нули в указанной сумме, дабы сообразить. Сколько же это миллионов! В конце концов я устала и поняла, не сумею обрести квартиру, в которой приятно жить. Но не даром белка часто говорила маленькой внучке: если очень хочешь что-то получить, надо это расхотеть, и тогда оно само тебе в руки свалится. Я только хихикала, слыша данную сентенцию: расхотеть желаемое. Отличный совет, да он глупый. И что вышло? Едва я приняла решение, все хватит, забываю про личную норку. Как судьба свела меня с Несси, и начались чудеса. О том, как все поискала квартиру, познакомилась с Захариной, подробно рассказано в книге Дари Донцовой й к н и ж н а т о р а к а н а м и Я поселилась в одном доме с Агнесой Эдуардовной. Денег на квартиру, о которой грезила, хватило. И никаких соседей, кроме Захариной, там нет. Несси стала лучшей подругой для меня и для Белки. Я обожаю собаку Магду, которая живет у Захариной. Имеется лишь одна неприятность: Базиль, внук а г н е с с ы на редкость ленивый, глупый и противный парень. н о в е д ь даже на солнце есть пятна, но они не мешают теплым лучам согревать землю. Стёпочка, затараторила Несси. Просьба, поговоришь с г а л ю ш е й Фикиной? Конечно, заверила я. Знаешь, что и надо? Она лишь сказала, приеду вечером. Можешь попросить Стёпу помочь. Объяснила а г Несс. Ладно, Роман сегодня улетает в командировку, поэтому прикачу часам к восьми. Пообещала я. Спасибо, спасибо, спасибо, заликовала Несси. Я положила трубку на стул и посмотрела на Андрея. Тот нахмурился. Болтун, которого на стол посадили, дешевка. Производители обещают, что по интернету тебе все доложат, но в реальности ни фига не слышно. Там уже этот здорово поюзанный. Бу он, барахло. Дай телефон Федора, попросил Николаев. Я посмотрела сообщение от мужа. Записывай. Этот номер он мне скинул. Федор с него Звягину звонил. Ну-ка проверим, тихо произнес начальник департамента охраны и начал тыкать пальцем в экран. Алло, п о з о в и т е пожалуйста, господина Леонова. Представьтесь, кто вы? – спросил женский дребезжащий голос. Николаев Алексей Петрович, продолжил Лёша. Заведующий департаментом охраны Бак. Тема вашей беседы с господином Леоновым? Продолжала женщина. Фейковая продукция нашей фирмы. Объяснил Алексей. Возникли вопросы. Федор Иванович занят, объяснила секретарша. Позвоните завтра. Хорошего вам дня. Я вздрогнула. Николай в з д в и н у л брови. Контакт непрямой. Тот-то не так занервничал а я. Но ну, использовал он неличный номер. Неохота мужику теражировать контакт. Хмыкнул Алексей. Не в этом дело. Отмахнулась я и соединилась с Романом. Алло, ты где? Пью кофе в эпзоне аэропорта, ответил Звягин. Приятно знать, что в нашей жизни есть нечто постоянное. Эспрессо гадкий, как всегда. Как отчество Федора остановила я супруга. Иванович удивился Роман, ты забыла? Федор по-прежнему плохо реагирует на Ивановича. Продолжила я. Стал еще агрессивнее, засмеялся Звягин. Подожди, сбрось, пожалуйста, номер Леонова, попросила я. Уже присылал его, удивился Роман. Сейчас повторю. Нет, нет, не тот, что у тебя в телефоне определился, попросила я. Из книжки. Лови, сказал Звягин. Что-то не так? Я быстро рассказала о приходе Федора. Странно, удивился муж. Не похоже на Федю. Он постоянно меняет рабочие контакты. Лично у него куплен не на свою фамилию. Он много лет один и тот же. Этот набор для малого круга. Но сегодня Федя побеспокоил меня со служебной трубки. Между прочим, рисковал. Я мог и не отозваться. Прости, за мной пришли. Пора на посадку. О, твой звонок прямо вызов чудес. Привет, давно не виделись. Не поверишь, но мы с Остепой сейчас. Трубка замолчала. Я повернулась к Алексею. Отца Федора звали Ивен. Его родители не русские. Не помню, кто они по национальности. л е о н о в а бесит, когда окликают Федор Иванович. Он всегда поправит. Я Ивенович. Отец никогда не отзывался на Ивана. Другая, гласная в имени, а женщина, которая представилась секретарем, произнесла: «Федор Иванович занят». Даже если она всего час, как нанялась на работу, ей успели хорошо внушить, какое отчество у шефа. Лебедев поморщился. Ну, может, она т у п а я как Валя у Звягина, то в е ч н о все путает, забывает. Нет, Валентина умная, возразила я. А Роман очень добрый. Он в курсе семейных обстоятельств Вали, поэтому терпит сейчас все ее к о с я к и С Леоновым муж дружит много лет, но так получилось, что я ф ё д о р а никогда не видела. Мы с ним только по телефону общаемся, да и то редко. Но хорошо знаю о к о е к а к и х повадках бывшего полицейского, ныне частного детектива. Он не доверяет женщинам. считает их болтунями, ь неспособными хранить тайну, подлыми, жадными. Никогда не возьмет представительницу слабого пола в свое агентство на работу. Тоже не особо хорошо отношусь к дамам, в особенности к тем, которые изображают из себя гуру в интернете. И языком они, конечно, м е л ю т без остановки. Закивал Андрей. Я решила не реагировать на эту ремарку. У ф ё д о р а есть личный помощник Кирилл, он с боссом много лет, и тетушка, которая беседовала с Лёшей, пенсионерка. Судя по голосу, ей за шестьдесят, закивал Николаев. Некоторые особы сохраняют молодую речь до глубокой старости, но их немного. И вот ещё одна странность не утихала я: работать с женщинами Леонов ненавидит. А вот пообщаться с ними в свободное время не прочь, на его привлекают. Только те, кому от девятнадцати до двадцати пяти. Остальных детектив нежно величает матронами. Леонов хорошо воспитан, безукоризненно вежлив. Если к нему с проблемой придет дама лет пятидесяти или больше, назовет детектива Федор Иванович, он и глазом не моргнет. Но тем, с кем Леонов связан по работе, или состоит в приятельских отношениях, каверка тетчества непозволительно, и помощницей у него никогда не окажется пенсионерка, понимаете? Считая, что человек, который недавно сидел в этом кабинете, не Леонов, подвёл итог моему выступлению Алексей. Да, согласилась я. Мы никогда не виделись, поэтому обманщик не опасался, что замечу подвох. Хрипел он, потому что боялся, вдруг его голос выдаст. Проверить мою версию очень легко. Я взяла телефон и через пару секунд начала беседу. Добрый день, ф ё д о р Иванович.